Она озабоченно отметила про себя, что в пылу спора профессор Остернахер забыл про сосиски, и они совсем остыли. Она была отлично осведомлена о том, какое положение занимают ее клиенты в глазах света и знатоков. Ей многое довелось слышать, и теперь было совсем нетрудно понять, в чем суть дела». Она могла бы рассказать немало любопытного о подоплеке многих событий в политике, экономике и искусстве. Знала она и то, почему профессор Остернахер так горячился сейчас и дала остыть своим сосискам. Он знаменитость этот профессор, он занимает прочное место в истории искусства, и за его картины платят большие деньги, особенно по ту сторону океана. Когда она называла имя господина профессора приезжим гостям, они смотрели на него с почтительным любопытством. Только Кельмер Шетценци хорошо помнит, как он изменился в лице, когда один из его близких друзей по секрету рассказал ему, что Крюгер отозвался о нем как о способном декораторе. Она отлично понимала, что покупку картины, которую превозносил Крюгер, да еще Мюнхенцем, да еще за высокую цену, профессор воспринял как личное оскорбление. Она знала Остронахера лучше, чем ее собственная жена и дочь. Но когда-то он действительно был революционером в живописи, но застыл в своей манере письма, которая, как со временем выяснилось, была лишь данью моди. Он постарел, и когда ему казалось, что за ним никто не наблюдает, стариковски горбился, у она это знала, и понимала, почему он вдруг начинал вот так возмущаться. Их, в сущности, он не столько обрушивался на других, сколько терзался, мучился, злился от ощущения собственной несостоятельности. В такие минуты она обращалась с ним особенно ласково и по-матерински успокаивала его до тех пор, пока он, охрипнув от ожесточенных споров, не принимался за сосиски. В самый разгар спора к ресторану подкатил вехонький темно-зеленый автомобиль. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, изворождённым глубокими морщинами мужицким лицом. Автор распятия, художник Андреас Грейдерер. Он широкими шагами, доверчиво сеющий улыбкой, направился к столу своих именитых коллег. До сих пор они вполне спокойно переносили его присутствие, ведь никому не приходило в голову считать его, Грейдерера, конкурентом. Его простоватый мужицкий юмор и мастерская игра на губной гармонике снискали ему место в их обществе. Но сегодня, когда он, приблизившись к столу, добродушно сострил насчет своего нежданно-негаданного успеха, его встретили кислые надутые физиономии, никто не выказал готовности потесниться, никто не предложил ему место. Воцарилось неловкое молчание. С противоположной стороны площади, с пивной, доносились звуки духового оркестра. С чувством, исполнявшего популярную песню, томился в манты в оковах верный Гофер. Примечание? Андреас Гофер. 1767-1810 годы, борец за свободу Тироля. В 1809 году возглавил народное восстание против французского владычества. Вследствие предательства попал в руки врагов и был расстрелян в Мантуе. Обескураженный холодным приемом, Грейдерер вернулся в главный зал и увидел там вождей оппозиции. В другое время Виненгер и Грунер встретили бы художника, вызвавшего неудовольствие министра просвещения и вероисповедания с подчеркнутым равнодушием, однако сейчас они предпочли поскорее отделаться от него. Справедливо полагаю, что пока он сидит с ними, долгожданная воскресная беседа с большеголовыми, протекавшей обычно в дружелюбно-полемическом тоне, так и не начнется. Они держались с ним все более сухо, пили, курили, ограничиваясь односложными фразами. Грейдерер долго не замечал, что он-то и есть виновник их мрачного настроения, но когда это все же до него дошло, он мгновенно ретировался в темно-зеленом автомобиле, провожаемый взглядами всех сидевших в зале. Зато теперь вместо него в большой зал к столу оппозиции наконец-то пожаловали Флаухер и писатель пфистерр Ибо по давней традиции министры правящей партии Льстя, таким образом мелкому самолюбию оппозиции, по воскресеньям перебирались в главный зал, и там за утренней кружкой пива вступали в беззлобный спор со своими противниками. И вот они теперь собрались все вместе, Эти политические деятели Баварского плоскогорья. Вели вежливую беседу, осторожно нащупывали уязвимые места собеседников. Флаухер, чье грозное приземистое тело было облачено в черный, долгополый, изрядно поношенный сюртук, убеждал в чем-то господина Виннингера, стараясь быть любезным, изредка что-то бурча себе под нос, Писатель Пфистерер завладел Амбросом Грунером и дружелюбно похлопывал его по плечу.